Глава пятая Несколько минут спустя, после того, как повар ушел из бака, Август предался отчаянию, не надеясь больше живым оставить койку. Теперь он решил сообщить первому, кто спустится вниз, о моем положении, думая, что лучше предоставить меня случайности среди бунтовщиков, нежели дать мне погибнуть от жажды в трюме. Ведь прошло десять дней с тех пор, как я впервые был заключен. А мой кувшин с водой не был достаточным запасом даже на четыре дня. Когда он думал об этом, ему пришло в голову, что можно, вероятно, найти сообщение со мной через главный трюм. При других обстоятельствах трудность и неуверенность этого предприятия удержали бы его от попытки. Но теперь, во всяком случае, было мало надежды на возможность сохранить жизнь. И, следовательно, мало что было терять. Поэтому он целиком сосредоточил свою мысль на данной задаче. Его ручные кандалы были первым соображением. Сначала он не видел способа сдвинуть их и боялся, что потерпит неудачу в самом начале, но при более внимательном рассмотрении он увидел, что железки могли соскальзывать с небольшим лишь усилием или неудобством, просто нужно было протискивать руки через них. Этот род ручных оков был совершенно непригоден, чтобы заковывать в кандалы людей юных, у которых кости более тонкие и гибкие. Он развязал затем ноги и, оставив веревку таким образом, чтобы она легко могла быть вновь прилажена, на случай, если кто сойдет вниз, продолжал исследовать переборку там, где она примыкала к койке. Перегородка была здесь из мягких сосновых досок в дюйм толщины, и он увидал, что ему будет очень легко прорезать себе путь через них. Вдруг послышался голос на лестнице бака, и он только что успел вложить свою правую руку в кандалу, левая не была снята и натянуть веревку затяжной петлей вокруг щиколотки, как сошел вниз Дирк Петерс в сопровождении тигра, который тотчас прыгнул на койку и растянулся на ней. Собака была приведена на борт Августом, который знал о моей привязанности к животному и подумал, что мне доставит удовольствие иметь его с собой во время плавания. Он отправился за ним к нам в дом тотчас после того, как посадил меня в трюм, но забыл упомянуть об этом обстоятельстве, когда приносил часы. После бунта Август не видал тигра до его появления с Дирком Петерсом и считал его погибшим, думая, что он был брошен за борт одним из злокозненных негодяев, принадлежавших к шайке штурмана. Позднее казалось, что собака заползла в дыру под китобойной лодкой, откуда она не могла сама высвободиться, не имея достаточно места, чтобы повернуться. Петерс, наконец, выпустил ее, и с тем особым благодушием, которое друг мой сумел хорошо оценить, Перевел ее к нему в бак в качестве товарища, оставив в то же время солонины и картофеля с кружкой воды. Потом он вернулся на палубу, обещая сойти вниз с чем-нибудь съедобным на следующий день. Когда он ушел, Август высвободил обе руки из наручников и развязал ноги. Потом он отвернул изголовье матраца, на котором лежал, и своим складным ножом злодеи сочли излишним обыскать его, начал с силой прорезать насквозь одну из досок перегородки, как только мог ближе к полу у койки. Он решил сделать прорезь именно здесь, потому что если бы его внезапно прервали, он мог бы скрыть то, что было сделано, предоставив изголови матраца упасть на обычное место. Однако в продолжении остатка дня никакого нарушения не произошло, и ночью он совершенно разъединил доску. Нужно заметить, что никто из экипажа не занимал бака как место для спанья. Со времени бунта все жили вместе в каюте, распивая вино, пируя морскими запасами капитана Барнарда и заботясь о плавании брига лишь в размерах безусловной необходимости. Эти обстоятельства оказались счастливыми для нас обоих, как для меня, так и для Августа. Ибо, если бы все обстояло по-иному, он не нашел бы возможности добраться до меня. А так он продолжал начатое, твердо веруя в свое предприятие. Близился рассвет, прежде чем он окончил второй разрез доски, которая была около фута выше первой надрезанной, таким образом проделав отверстие для свободного прохода к главному кубрику. Добравшись до него, он проложил себе путь к главному нижнему люку, хотя пришлось перелезать через ряды бочек для ворване, нагроможденных чуть не до самого верхнего дека где оставалось лишь едва достаточно места, чтобы пропустить его. Достигнув люка, он увидел, что тигр последовал за ним вниз, протискавшись между двух рядов бочек. Было слишком поздно, однако пытаться дойти ко мне до зари, ибо главная трудность заключалась в том, чтобы пройти через тесно нагруженный нижний трюм. Он решил поэтому возвратиться и ждать следующей ночи. С этой целью он продолжал раздвигать предметы в люке, чтобы меньше задерживаться, когда опять сойдет вниз. Не успел он расчистить путь, как тигр нетерпеливо прыгнул к сделанному малому отверстию, обнюхал его и издал протяжный вой, царапая лапами, как будто непременно желая сдвинуть крышку. Не могло быть сомнения, что он почуял мое присутствие в трюме, и Август считал, что собака добралась бы до меня, если бы он спустил ее. Он нашел способ послать мне записку, ибо было особенно желательно, чтобы я не пытался силой проломиться к выходу, по крайней мере при теперешних обстоятельствах, а у него не было уверенности, что на завтра он сможет спуститься сам, как предполагал. Последующие события доказали, как счастлива была эта мысль, ибо если бы записка не была получена, я без сомнения натолкнулся бы на какой-нибудь план, хотя бы и отчаянный, чтобы поднять тревогу среди матросов и очень возможно, что обе наши жизни в результате были бы погублены. Решив написать, он оказался в затруднении. Как добыть необходимый для этого материал? Старая зубочистка была тотчас превращена в перо. При этом он действовал на ощупь, ибо между деками не было видно низги. Бумага нашлась. Обратная сторона письма к мистеру Россу. Это был первоначальный набросок. Но так как почерк был недостаточно хорошо подделан, Август написал другое письмо, сунув первое, по счастью, в карман куртки. Теперь письмо нашлось кстати. Не доставало только чернил, и замена была тотчас найдена. Он надрезал складным ножом палец, как раз над ногтем, из него, как обычно в этом случае, кровь потекла в изобилии. Письмо было теперь написано, сколь это возможно было в темноте и при данных обстоятельствах. Оно вкратце объясняло, что был бунт, что капитан Барнард был пущен по морю на произвол судьбы, и что я мог ожидать скорой помощи, поскольку это касалось запасов, но не должен был пытаться поднимать какую-либо тревогу. Письмо заканчивалось словами. Я написал это кровью. Твоя жизнь зависит от того, чтобы быть в скрытости. После того, как полоска бумаги была привязана на собаке, она была спущена вниз в люк. Август же возвратился в бак, и у него не было никаких оснований думать, что кто-нибудь из экипажа заходил туда в его отсутствие. Чтобы скрыть отверстие в переборке, он вонзил свой нож как раз над ним и повесил на него матросскую куртку, которую нашел на койке. Наручники были вновь надеты, и веревка прилажена в круг щиколоток. Только что все было устроено, как сошел вниз Дирк Петерс, очень пьяный, но в прекрасном расположении духа, и принес с собой для моего друга съестное на день, дюжину больших жареных ирландских картофелин и кувшин воды. Он уселся на ящик около койки, без стеснения заговорил о штурмане и вообще о делах на бриге. Его повадка была необыкновенно своенравна и даже причудлива. Некоторое время Август был очень встревожен его странным поведением. Наконец, однако, Петерс ушел на палубу, пробормотав обещание принести на завтра хороший обед. В продолжении дня двое из экипажа гарпунщики спускались вниз в сопровождении повара. Все трое были в последней степени опьянения. Как Петерс, они немало не стеснялись и говорили совершенно открыто о своих планах. Оказалось, что они были совершенно не согласны между собой касательно их окончательного пути, нисходясь ни в чем, кроме мысли о нападении на корабль с островов Зеленого мыса, с которым они с часу на час ожидали встречи. Насколько можно было удостовериться, бунт произошел вовсе не ради грабежа, Частное недовольство главного штурмана капитаном Барнардом было главным побуждением. Теперь, казалось, было две главные партии среди экипажа. Одной руководил штурман, другой — повар. Первая партия была за то, чтобы перехватить любое пригодное судно, какое только попадется, и снарядить его на одном из вест инских островов для пиратского крейсирования. Вторая партия, однако, более сильная, среди своих сторонников включала Дирка Петерса, была склонна продолжать первоначально установленный путь Брига на юг Тихого океана. Там или заняться ловлей китов, или делать что-либо другое, как укажут обстоятельства. Доводы Петерса, который часто посещал эти области, оказывали, по-видимому, большое впечатление на бунтовщиков, колебавшихся между соображениями выгоды и удовольствия. Петерс уверенно говорил, что там их ждет целый мир новизны и забавы, среди бесчисленных островов Тихого океана, полнейшая безопасность и безграничная свобода от каких бы то ни было препон. Особенно же указывал на очаровательный климат, на возможность хорошо пожить и на чувственную красоту женщин. Ничего еще не было вполне решено, но описания индейца-канадчика сильно завладели горячим воображением моряков, и было очень вероятно, что его замыслы привели бы, наконец, к определенным следствиям. Эти трое ушли приблизительно через час, и никто больше не входил в бак в продолжение целого дня. Август лежал смирно почти до ночи. Потом он освободил себя от веревки и железок и стал готовиться к новой попытке. На одной из койк он нашел бутылку и наполнил ее водой из кружки, оставленной Петерсом, набив карманы холодными картофельными. К его великой радости он также натолкнулся на фонарь с маленьким огарком сальной свечи. Он мог зажечь его каждое мгновение, ибо у него была коробка фосфорных спичек. Когда совсем стемнело, он пролез сквозь отверстие в переборке и с предосторожности так расположив одеяло на койке, чтобы создать впечатление закутавшегося человека. Когда он пролез, повесил матросскую куртку на свой нож, как и раньше, чтобы скрыть отверстие. Это было легко сделать. Вынутый кусок досок он приспособил только после. Теперь он был на главном кубрике и стал пробираться к главному решетчатому люку, как и прежде, между верхним деком и бочками для ворвания. Достигнув его, он зажег агарок свечи и с большим трудом, пробираясь ощупью среди сплошного груза в трюме, спустился вниз. Через несколько мгновений он очень забеспокоился из-за невыносимой вони и спертости воздуха. Он подумал, что едва ли я выжил такое долгое время в моем заключении, дыша таким тяжелым воздухом. Он несколько раз позвал меня по имени, но я не отвечал, и опасения его казались таким образом подтвердились. Брик испытывал сильнейшую качку, и вследствие этого из-за большого шума напрасно было прислушиваться к какому-либо слабому звуку, вроде моего дыхания или храпа. Он открыл фонарь и поднимал его, возможно, выше всякий раз, как представлялся для этого удобный случай, чтобы, заметив свет, если я еще жив, я мог быть извещен, что помощь близится. Все же я не подавал никакого знака жизни, и предположение, что я умер, начало принимать характер достоверности. Он решил, тем не менее, пробить себе, если возможно, путь к ящику, и, наконец, удостовериться с полной несомненностью в своих догадках. Некоторое время он продирался вперед, находясь в состоянии тревоги, пока, наконец, не нашел, что проход совершенно загроможден и что нет никакой возможности продолжать путь дальше в том направлении, какое он выбрал вначале. Побежденный своими ощущениями, он бросился в отчаяние среди хлама и заплакал, как дитя. В это время он услышал треск бутылки, которую я швырнул. Счастье, конечно, что так случилось, ибо каким бы ни казалось пустяшным это обстоятельство, с ним была связана нить моей судьбы. Много времени протекло, однако, прежде, нежели я узнал об этом. Естественный стыд и раскаяние в своей слабости и нерешительности помешали Августу сообщить мне это тотчас же, чем более интимная и непринужденная дружба побудила его впоследствии признаться. Задержанный в трюме препятствиями, которые не мог преодолеть, Он решил отказаться от своей попытки добраться до меня и вернуться тотчас же к люку. Прежде чем вполне осудить его за это, нужно принять в соображение мучительные обстоятельства, которые его затрудняли. Ночь быстро уходила, и исчезновение его из бака могло быть обнаружено. И, конечно, это было бы так, если бы он не вернулся к койке до рассвета. Свеча его догорала в фонаре, и было бы чрезвычайно трудно пробраться до люка в темноте. Нужно также допустить, что он имел все основания считать меня мертвым. В этом случае ничего благого для меня не могло произойти, если бы он добрался до ящика, и целый мир опасностей встретился бы ему совершенно напрасно. Он звал меня многократно, и я не отвечал ему. В течение одиннадцати дней и ночей у меня было не большее количество воды, чем то, которое содержалось в кувшине им оставленным. Совершенно невероятно, чтобы я приберег этот запас в начале моего заключения, ибо у меня были все основания ждать скорого освобождения. Атмосфера трюма также казалась ему, пришедшему со свежего сравнительно воздуха в баке, совершенно отравной и гораздо невыносимее, чем показалось мне, когда я впервые получил убежище в ящике, ибо до того люк постоянно был открыт в продолжении нескольких месяцев. Прибавьте к этим размышлениям соображения о картине кровопролития и ужаса свидетелем чего так недавно был мой друг, его тюремные заключения, лишение, и то, что он сам едва-едва спасся от смерти, все те шаткие и неверные обстоятельства, в коих жизнь его висела на волоске, обстоятельства, столь способные умертвить всякую силу духа. И вы легко сможете, как смог я, посмотреть на кажущуюся его измену дружбе и верности, скорее с чувством печали, нежели гнева. Август ясно слышал треск бутылки, но не был уверен, что он исходил из трюма. Однако сомнение побудило его продолжать начатое. Он вскарабкался почти до дека кубрика, пользуясь как опорой грузом, и тогда, выждав затишье в телевой качке, позвал меня столь громко, сколь только мог, не считаясь с опасностью быть услышанным наверху. Нужно припомнить, что его голос достиг до меня... Но я был до того побежден, захватившим меня волнением, что лишился способности ответить. Уверенный, что самые худшие его предположения имели полное основание, он спустился с целью возвратиться к Баку, не теряя времени. В поспешности он опрокинул несколько малых ящиков, и этот шум, как можно припомнить, я услышал. Он уже значительно отошел назад, когда падение моего ножа опять заставило его поколебаться. Он тотчас вернулся по своим следам и, вторично перебравшись через груз, громко позвал меня по имени, как и раньше, выждав мгновение затишья. На этот раз я обрел голос для ответа. Придя в великую радость от того, что я еще жив, он решил теперь пойти напролом, чтобы достичь меня, не боясь никаких трудностей и опасностей. Быстро выпутавшись из лабиринта нагроможденного хлама, которым он был стиснут, он, наконец, натолкнулся на проход, обещавший лучшие возможности, и в конце концов после ряда усилий достиг ящика в состоянии полного истомления.